Узел девять о д и н Ночь с двадцать третьего на двадцать ч е т в е р т о ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года. Эскадра проходила раскручивающийся над Северной Атлантикой шторм насквозь. Не ураган, слава богу, просто шторм. Из тех. которые определяют в зимние месяцы основу погоды над Европой и восточным побережьем Северной Америки. К трем часам ночи 24 ноября скорость ветра на широте Норт-Капа по десятому меридиану составила тридцать узлов. Барометр продолжал падать, и метеобригада Советского Союза прогнозировала его дальнейшее усиление. На палубах все было закреплено по штормовому. Расчеты средней артиллерии и зенитных установок получили редкую возможность выспаться в тепле и сухости на своих койках. Уже более суток погода полностью исключала действия авиации. л и н е й н ы й корабли и линейный крейсер раскачивало достаточно слабо, но чипаево швыряло в разные стороны. Ветер бил в левую скулу, и бывший легкий крейсер рыскал на курсе при каждом порыве, ворочая вправо. Палубу пока не захлестывало, авианосец легко всходил носом на волну. Но б р ы з г и от разбивающихся о его борт волн и непрерывный дождь делали мучительным даже минутное пребывание на самых верхних площадках острова. Кавычках. Самое печальное, что все прекрасно сознавали: погода на редкость гадкая уже сейчас. Это еще лишь начало того, что им предстоит в ближайшие дни. Пройти сквозь погоду было единственным шансом избежать неминуемого столкновения с превосходящими силами флота Метрополии. В этом отношении адмирал очень сильно полагался на крепость постройки Чипаева. Если шторм заставит их отойти к югу и подождать улучшения погоды, то авиация сможет засечь их задолго до Медвежьего. тогда всем конец. Будь Чипаев обычным легким авианосцем, расходным материалом в крупных флотах, он не к о л е б л е с ь оставил бы его позади, рванувшись с тяжелыми кораблями к медвежьему. Но ценность единственного пока авианосца океанского флота с почти полным комплектом Дважды героев воздушных армий всей страны на борту была больше, чем у двух кронштатов, и ни малейшего риска ему не простят. Атмосфера была заполнена электрическими разрядами, делавшими полностью невозможной радиосвязь и забившими снегом помех экранчики радиолокаторов. В моменты, когда в низко нависших черного цвета тучах пробегали отсветы горизонтальных молний, все поля разверток локаторов становились абсолютно белыми, а затем на них снова появлялась мешанина хаотичных засветок. Видимость тоже была отвратительной. С левых курсовых углов регулярно налетали дождевые шквалы. сводившие ее в эти моменты практически до нуля. К утру дождь несколько поредел, а ветер поменял направление почти на тридцать градусов, еще более усилившись. Тогда-то командир линейного корабля и разбудил посыльный. Адмирал был уже на мостике и тепло поздоровался с кутающимся в китель командиром. Утро доброе, Алексей Игнатьич. Погода-то какая, красота. Но командир линкора был явно не в настроении шутить, и Левченко резко сменил тон. У нас гость совсем рядом. Капрас проснулся мгновенно, наотмашь хлестнув себя по обеим щекам и помотав головой. Где? Точно на правом траверзе. Не видно ничего, даже и не смотрите. На радарах по-прежнему муть. Я сам глядел, прошелся. Засекли вектором. Минуты четыре назад доложили. До этого еще пять минут следили, ждали, что будет. Боевую тревогу. Ждали вас. Он с наветренной, и кто знает на каком расстоянии. Вектор берет одиннадцать миль, но погода, сами видите какая. Иванов вдавил кнопку колоколов громкого боя, за секунду оборвав сон почти тысячи человек и заставив подпрыгнуть от мгновенного приступа ужаса еще столько же бодрствующих. Ратьером с использованием синего фильтра приказ об объявлении боевой тревоги был передан на Кронштадт, рассекающие волны в двадцати кабельтовых впереди и на Чипаев, как пробка болтающаяся в кельватере линкора. Вектор был уникальным прибором для обнаружения надводных объектов в ночное время. По сравнению интенсивности излучения в инфракрасном диапазоне от двух соседних или случайно выбранных секторов эллипса, в фокусе которого сам прибор находился, его создали и довели до рабочего состояния раньше, чем появился первый работоспособный отечественный радиолокатор пригодный к установке на кораблях. И теперь этот прибор. находился на вспомогательных ролях. Сейчас же, когда вся радиотехника выбыла из строя, именно он сделал эскадру неокончательно слепой. На двух других кораблях такого прибора не было. Скранштата его сняли за несколько месяцев до похода, и определить дистанцию до объекта с помощью триангуляции было таким образом невозможно. Гость в кавычках мог оказаться кем угодно, от выбившегося из раскиданного штормом конвоя крупного транспорта до стада гренландских китов. Впрочем, сейчас кажется им не сезон. Оба артиллерийских корабля были повреждены. Оба были с почти пустыми погребами. Но оставлять рядом с собой кого-то неизвестного было более рискованно, чем на этого неизвестного попробовать взглянуть. Командир линейного корабля, в ы ж и д а ю щ е смотрел на адмирала. Решение предстояло принимать ему, и колебался адмирал недолго. В другое время для уточнения обстановки отрядили бы Кронштадт. а сами отошли бы от греха подальше, но теперь Советский Союз оказался единственным кораблем, хоть что-то определяющим вокруг себя, и лишним оставался Чипаев. Будем смотреть, увидим что-то в этом кофе со сливками, утопим, если нет, уйдем. Чипаеву от тянутся назад на сорок кабельтовых строй пеленга время пошло ход полный расчет орудий м о главного противоминного универсального калибра в к а т и л л е р и й с к о м у б о ю изготовится ь орудие зарядить стеньговые флаги до половины боевым частям к б о ю изготовится ь докладывать о готовности Огромный корабль лихорадочно готовил себя к бою. Из каждой т я н у щ е й с я от одного доклада к другому м и н у т о й командир морщился все сильнее и сильнее. Старшие офицеры перешли в защищенный броней главный командный пункт, на который переключили все средства управления кораблем. Сигнальщики на мостиках запихивали себе в рот куски сахара с целью улучшить сумеречное зрение. Башни и оптику команд н о дальномерных постов развернули на правый борт, из погребов подняли фугасные снаряды для второго залпа. К пяти двадцати пяти корабль был готов к бою. Ровно через одну минуту на правом траверзе появилась цель. В темно-сером с черными пятнами свешивающихся до самой воды грозовых туч горизонте. ограничивающим видимость сорока кабельтовыми. Вдруг появился просвет. На дальнем конце которого, как в туннеле, спроецировался темный силуэт, почти мгновенно закрытый очередным шквалом. Вот он, штурман. Когда рассветет до т р е т ь е й нормы. Двенадцать минут. Самый полный право десять. Так держать. Прошу разрешение на самостоятельное открытие огня. Разрешаю. Кто это был? Не знаю. Флаг офицер. Что? Не могу еще сказать. Так на вскидку две трубы, четыре башни. Кто угодно может. Дистанцию взяли. Не успели. Вот он твой снова. Цель поймана. д а н н ы е для первого залпа выработаны. Огонь. Через десять минут мы его потеряем, если не попадем. Залп. Линейный корабль содрогнулся от ужасной отдачи трехорудийного залпа. Столбы пламени в ы р в а л и с ь в сторону вновь появившегося силуэта, и снаряды ушли на цель. Да какая же дистанция? Шестьдесят три. Это в упор. Добейте да же. Вспышка по левому борту. привлекла внимание сигналщиков ь на корабле противника, а падение зал по близким недолетам рассеяло последние сомнения о том, что это такое может быть. В сумерках, пока солнце хотя бы теоретически не поднялось над линией горизонта, теневая сторона заметно лучше, чем обращенная к свету. Но в ы р в а в ш и с я из дождевого шквала в каких-то шести милях от них. Бронированный колос с вздымающимися ярусами надстроек теперь невозможно было не заметить. Боже, спаси нас! Выдохнул вахтенный офицер британца, ощутив холод внизу живота. Как нам не повезло! Легкий крейсер начал маневрировать, пытаясь уклониться от следующих один за другим. Залпов неизвестно откуда взявшегося противника, но требовалось прежде всего время, чтобы довести ход до полного, чтобы развернуть башни влево и суметь открыть огонь. Второй залп лег прямо перед носом англичанина, и от тяжести рухнувших на палубу столбов воды бак ухнул вниз и черпнул воду. Крейсер не спасло бы ничего. Люди только разбегались по боевым постам. и Единственной попыткой сопротивления до неминуемой гибели стал трехторпедный залп влево. Расчет аппарата этого борта как раз был дежурным. Торпедисты развернули аппарат вручную, не дожидаясь команды, и выиграв пол минуты. Но очередная серия дождевых шквалов, пришедшая слева, закрыла все вокруг такой непроницаемой темнотой, что оба противника сразу потеряли друг друга из виду. Давай, давай, давай. Второй помощник командира, оказавшийся единственным старшим офицером на мостике в эту собачью вахту. орал по принудительной трансляции непрерывно, не в силах выразить свой ужас иначе. Шквал дал им паузу, и за несколько минут корабль мучительно медленно развернулся вправо, постепенно набирая ход. Теперь их судьба зависела только от того, насколько продолжительным окажется полоса дождя. На мостик ворвались командир и остальные офицеры. задыхающиеся с фуражками в руках. Он выскочил слева в шести милях и сразу начал бить, а на радарах ничего какого чёрта. У него всё было уже готово. Выскочил и стучи и сразу залп. А как? Последние четыре залпа легли по нашему прежнему курсу. Бьёт п о с ч и с л е н и ю если шквал пройдёт, всё. Принимаю командование. Радиограмму. Да нет связи. Я бы дал, но уже сутки нет. Все помехами з а б и т о Магнитные компасы с ума сошли. Скоро мы огни Святого Эльма увидим. Похоже скоро. Сколько уже он нас не видит? Две минуты, господи! Это тот линкор, о котором нас предупреждали. называется установить контакт в бой не вступать. Я не сомневался, что такая крупная цель будет замечена радарной установкой. Только небо знает, как он нашел нас в таких условиях. А ведь он точно знал, что мы здесь. Если башни были развернуты и залп дали сразу, значит его радар. Боже мой! Если он лучше нашего, то сейчас машина самый полный. Выжимайте все. Наша судьба зависит от вас. Оторвавшись от раструба переговорной трубы, командир схватился за телефонную трубку. Артиллерия, ваша готовность. Ответа не последовало. Командно-дальномерный пост еще не был развернут. И из центрального артиллерийского поста к о с т е р и л и задерживающих всех дальномерщиков, на чем свет стоит. О'Нелли, вы меня слышите? Слышу нормально, мастер. Растолкуйте нам, что творится. Мы тут все чуть не в пижамах сидим. Мысль о том, что как старший артиллерист Мауритиуса, толстый г р а м и л а выслужившие, несмотря на происхождение, офицерство за счет таланта и усидчивости, подпрыгивает от нетерпения в своем цапе с телефонной трубкой в руке и в пижаме на голое тело в более подходящий момент вызывала бы истерику. Это у вас что творится? Нас поймал линкор, а дальномерщики не шевелятся. Старший. У нас в шести милях на семи часах Советский Союз. Ох, так они включились, ничего не видят. Теперь мы в игре. Артиллерия к бою готова. Советский Союз дал один за другим пять бесцельных залпов и задробил стрельбу. Вокруг не было видно абсолютно ничего. Пропали из виду и Кронштадт, и Чипаев, и теперь Левченко с неудовольствием п о д у м а л о том, что даже собраться всем вместе уже будет проблемой. Линейный корабль шел полным ходом в том направлении, где за шквалом исчез его противник, но орудия молчали. Дистанция вектором в таких условиях не определялась даже приблизительно. Все имеющие в о з м о ж н о с т ь отвлечься от управления линкором передавали из рук в руки картонки с изображениями британских, канадских и американских кораблей, пытаясь установить тип крейсера, с которым они столкнулись и который так несчастливо потеряли несколько минут назад. Наконец в руках у флаг офицера осталось лишь несколько карточек, и все сошлись на том, Что это был либо британский легкий крейсер типа Фиджи или Белфаст, либо американский тяжелый типа Пенсакола, хотя считалось, что все американские тяжелые крейсера задействованы сейчас на Тихом океане. Линкор отслеживал все маневры своего противника и продолжал двигаться за ним, но видимость не улучшалась, и что делать дальше было непонятно. Солнце вроде бы встало где-то вдали за горизонтом, но это почти не прибавило света к темно-серой клубящейся мути вокруг. Еще несколько минут все молчали, и по-прежнему ничего не происходило. Левченко уже приготовился дать сигнал к повороту, решив для себя, что пора возвращаться к Чипаеву, оставленному в одиночку без прикрытия, и в этот момент в сыром воздухе. Раздались тяжелые звуки ударов, приходящие с востока. Кронштадт! — выкрикнула сразу несколько офицеров, до боли вперевшись взглядом в непроницаемую облачную стену впереди. Залпы грохотали один за другим, сливаясь в бьющий по ушам непрерывный рев. Советский Союз довернул влево. реагируя на изменение положения желтого всплеска на развертке инфракрасного приемника и соответственно изменив ориентацию оптики командно-дальномерных постов и носовых башен главного калибра, через две минуты впереди снова открылся просвет и с линкора увидели горящий и накренившийся корабль с изуродованными надстройками. несущиеся зигзагами среди поднимающихся вверх и опадающих всплесков по покрытым белыми шапками волнам цвета мокрого обсидиана.